о как жутко опять твой гумилев на сей раз нет иммигрант один они там все от ностальгии малость того ты теперь так же думаешь слава богу что ошибся но думал врать не буду дим честно прошептала наташа касаясь губами его уха ты правда рад не будешь больше ни о чем вспоминать воронцов Молча стал ее целовать. Как раз на последний вопрос ответить он не мог. Перед самым рассветом Воронцов осторожно, чтобы не потревожить Наташу, поднялся, вышел на кухню и уже там оделся. В несколько затяжек выкурил сигарету, глядя через открытую балконную дверь в затянутый серо-голубой дымкой двор. Потом, окончательно решившись, Достал из кармана футляр. Мелькнула мысль. Недолго удалось на воле погулять. Потом подумал, что если придется задержаться, Наташа может неправильно понять. Написал на салфетке крупно. «Извини, опять дела. Скоро вернусь. Целую. В.Д.» И поднес к уху, зажатую в пальцах, фишку. Все произошло точно так же, как в первый раз. Даже оказался он на том же месте перед входом в замок. Очевидно, была в этом некая высшая целесообразность. Привычно взглянув на часы, Воронцов знакомым маршрутом отправился на поиски Антона. Предположение о том, что они скованы теперь одной цепью, и Антону, где бы он ни был, придется бросать все свои занятия и спешить сюда на рандеву, показалось Дмитрию забавным. Но, скорее всего, тут должна работать более сложная схема, основанная на независимости пространственно-временных координат. Как бы там ни решались такие проблемы, а Антон оказался на месте и ждал Воронцова, прогуливаясь перед входом в адмиральский кабинет. Встретились они просто, даже буднично, как сослуживцы утром в понедельник. И самочувствие у Дмитрия было соответственное. Даже не понедельничное, а как второго января. Прошли в кабинет, сели по обе стороны письменного стола, причем Воронцов словно невзначай на хозяйское место. Капитуляцию подписывать тоже надо, не теряя самоуважения. «Ты мне одно скажи», — начал Воронцов без предисловий. Кто все же дурак, я или все вы? Ну-ка, ну-ка, поясни, искренне заинтересовался Антон. Неужто надо пояснять? Пожалуйста. Вот это все, что у нас с тобой происходило, а теперь и вчерашние события. Как получается? С одной стороны, все ваши возможности, я сейчас различия не делаю, все вы для меня пришельцы, на мой взгляд, невероятные, а с другой вопиющая бестолковость. Гнать таких работничков без мундира и пенсии. Любой наш дурак из соответствующих ведомств намного бы лучше и проще прокрутил подобную акцию. «Подожди», — перебил его Антон, — «мне кажется, об этом уже говорили. На наглядных примерах ты Арсеньева читал?» «Ну?» «Тебя не удивляло, что Дерсубузала в тайге во всем превосходил автора?» а ведь тот по развитию на века опережал Тунгуса. Как бы не настолько же и мы обогнали вас. Во времена Арсеньева и теория относительности уже была, и самолеты летали, и Уэллс машину времени придумал. Это я понимаю, а конкретно? Почему вчерашние визитеры смогли разыскать меня и не нашли Олега? Почему изъяли квартиру, а хозяина прозевали? Почему вообще так одинаковы все их промахи и просчеты? На примере Левашова и его ребят, они же могли уточнить свои методики, внести поправки, на личности и еще вчера разделаться с ними полностью и окончательно. А то у меня складывается впечатление, что дело тут не в способностях и возможностях, а совсем в другом, и это другое мне совсем не нравится». «Поподробнее про вчера, пожалуйста». Воронцов рассказал, стараясь быть как можно более точным в деталях. «Понятно», — кивнул Антон. «Кое-какие выводы можно сделать. Хотя я и не ожидал, что они бросятся в такие крайности. Но нам это даже на руку, пожалуй. А насчет твоих сомнений? Видишь ли, тут и психология, и чисто технические тонкости». Как во всяком чересчур централизованном иерархическом обществе, функционеры у агров ограничены в степенях свободы. Выходки твоих соотечественников требуют немедленных и оригинальных контрмер. А начальника, имеющего право на свободу решений, у них на земле и поблизости нет. Вот и получается. Но ты не обольщайся. Если попадешься они тебе и в пределах своей компетенции веселую жизнь устроят».